Снежный человек, пожалуйста, расскажи нам про деяния коростеля. За каждую убитую рыбу они требуют историю. Ладно, я им должен, думает Снежный человек, не подведи меня, бог херни. Какую часть истории вы бы хотели услышать сегодня? Спрашивает он. Вначале, говорит чей-то голос, они любят повторы, заучивают наизусть. начале был хаос говорит он. покажи нам хаос, пожалуйста, снежный человек. покажи нам картинку хаоса. сначала они не могли понять, что такое картинки. цветы на выброшенных морем бутылочках из-под лосьонов, фрукты на банках из-под сока. это настоящее? нет, это не настоящее. а что это такое, не настоящее? Ненастоящее может поведать нам про настоящее и так далее. Но теперь они, кажется, постигли это понятие. Да, да, картинку хаоса требуют они. Снежный человек знал, что его об этом попросят. Все истории начинаются с хаоса и успел подготовиться. Из-за бетонного тайника он приносит одну из своих находок — оранжевое пластмассовое ведерко, оно выцвело, стало розовым на он старается не думать, что случилось с ребенком, который когда-то с этим ведерком играл. «Принесите воды», — он протягивает им ведерко. В круге факелов суета тянутся руки, в темноте шлепают шаги. «Когда был хаос, все было перемешано», — говорит он. Было слишком много людей, и люди смешались с грязью. Ему возвращают ведерко, в котором плещется вода. Снежный человек ставит его в круг света, кидает туда пригоршню земли размешивает палкой. — Вот, — говорит он, — это хаос. Его нельзя пить. — Нет, — кричат они хором. — Его нельзя есть. Нет, его нельзя есть, — смех. — В нем нельзя плавать, на нем нельзя стоять. Нет, нет, этот пассаж им очень нравится. Люди, которые жили в хаосе, и сами были полны хаоса, и хаос заставлял их делать плохие вещи. Они все время убивали других людей. Они пожирали всех детей Орикс, не слушали Орикс, не слушали Карастеля, но они каждый день ели их детей. Они все время убивали их, убивали и ели, ели и убивали. Они ели их даже, когда не были голодны. Ахи, распахнутые глаза, очень драматический момент. Такое зло. Он продолжает. А Орикс хотела только одного. Она хотела, чтобы люди жили счастливо, жили в мире, чтобы они перестали есть ее детей. Но из-за хаоса люди не могли быть счастливы. И тогда Орикс сказала Коростелю, давай избавимся от хаоса. Тогда Карастель взял хаос и вылил его. Снежный человек показывает, как это было, выливает воду на землю, переворачивает ведерко. Вот.